Они прошлись по крепостному двору, осмотрели две полуразрушенные и одну наспех отреставрированную башню, проникаясь при этом фортификационным мастерством предков и сравнивая эти стены и башни с крепостными цитаделями Германии. «Говорят, вы много времени проводите в этой башне», — остановился Вартенбург, возле той из них, вершина которой — Совсем недавно была наспех наращена кладкой из дикого камня. Скорашивает тоску по родине и навевает воспоминания о родовом замке штуберов. Во всяком случае, наталкивает на размышления, суховато просветил его Гаупшунфюрер. Ему не нравилось, что берлинский гость начинает выяснять такие нюансы его бытия. вторгаться в которой ему не следовало бы. «Да-да, мне известно о ваших психологических изысканиях», все еще по инерции молвил Вартенбург, но, уловив настроение барона, тут же сменил тему. «Не сказал бы, что эта крепость впечатляет», очертил он пространство перед собой широким движением руки. «В сравнении с тем...» Что нам с вами приходилось видеть в Саксонии и Фруссии, явно не впечатляет. Зато моим рыцарям рейха эти стены в самом деле напоминают о временах рыцарства и о том, что они все же не просто солдаты, а рыцари, элита, надежда рейха. Считаете, что нечто подобное в душах ваших бойцов действительно возникает? Причем вместе с ощущением защищенности. Ни один партизанский отряд не способен проникнуть на базу моих рыцарей. Ни одно нападение. Штубер хотел продолжить свою мысль, однако, встретившись с удивленно насмешливым взглядом в Артенбурга, запнулся и умолк. «Сранно. У меня есть сведения, что партизаны все же тайно проникали». на территорию крепости. К примеру, этим двором разгуливал в форме германского офицера все тот же лейтенант Беркут. Услышав это, Штубер явно смутился. Поднявшись по каменным ступеням на крепостную стену, он заставил подняться туда же и в Какое-то время они молча осматривали подступающий к самой твердыне луг с узкой ленточкой речушки, ожерелье рощиц и сплошную стену леса, по ту сторону шоссе за грядой невысоких холмов. Вилли мог любоваться этим пейзажем часами. Он привораживал, вдохновлял, а главное вырывал из потока реального бытия, сотворяя некий полумиражный мир воспоминаний, желаний, и ни к чему не обязывающих грез. «Если вернуться к событиям, связанным с посещением крепости лейтенантом Беркутом», заговорил барон уже тогда, когда Вартенбург смирился с его нежеланием касаться этого странного события. «Там все происходило немного по-иному. Хотите сказать, что меня неверно информировали?» В таком случае внесите ясность, я вообще не касался бы этого эпизода, если бы речь шла не о Беркуте. Беркуты в самом деле побывал здесь, в форме германского офицера. Я сам докладывал об этом начальнику местного отдела СД. Однако его появление здесь следует воспринимать как своеобразный визит вежливости. а не как нападение или проникновение в крепость с целью покушения. — Согласен, это тоже следует принимать во внимание, — сдался Вартенбург. — Тем не менее, как часто он наносил вам подобные визиты, господин фон штобер Второй раз испытывать судьбу лейтенант не решился. — Но если вы знали... что перед вами Беркут, то почему не убили или не задержали? Вам бы следовало знать, что Беркут – диверсант экстра-класса, а следовательно, проник он не один с надежными документами и со столь же надежной поддержкой под страховкой Чтобы понимать, с кем мы имеем дело, нужно знать, с кем имеет дело наши враги. когда в операции против них участвует Отто Скорцени. Они спустились со стены и, пройдя вдоль нее, остановились в проеме лишь недавно восстановленных по приказу штубера ворот, ведущих с общего крепостного двора в мощную цитадель. Перепоясанные толстыми металлическими пластинами, они все еще пахли древесной смолой и кузнечным горном. и казались очень крепкими, даже с учетом того, что разбивать их могут автоматными очередями и гранатами. И на общем дворе, и на территории цитадели инструктора обучали небольшой группы новичков рукопашному бою. Эти птенчики лишь недавно были навербованы людьми штуберов полиции, в лагерях военнопленных и в расположившемся напротив вложенной окраине Подольска, батальоне власовцев. Но хотя отбор, как уверяли барона, был очень жестким и сугубо профессиональным, парни эти особого восторга у него не вызывали. Личности среди их не было, вот в чем беда. Ни одной настоящей личности. Во всяком случае, Штубер не мог выявить их. В последнее время Гауптшнурфюрер сделал все возможное, чтобы, наконец... формировать благословленный Скорцени батальон рыцарей Рейха. Две роты его могли бы состоять из где угодно навербованного сброда, который можно бросать на любые антипартизанские акции. Третья же, отборная, должна была состоять в основном из германцев и представляла собой ту группу профессиональных диверсантов, которую они со Скорцени когда-то собственно и задумывали. Эту роту должен был возглавить прибывший из Фреденталя инструктор оберштурнфюрер Альфред Бернадис, а отдельным взводом в нее должны были войти остатки Старой Гвардии, то есть остатки группы Фельдфебеля-Зевальда, подчинявшиеся только лично ему, Штуберу. Понятно, что использовать эту роту командир батальона Вилли Штубер намеревался в щадящем режиме, прибегая к услугам ее рыцарей лишь в исключительных случаях, при проведении самых деликатных операций, ходе которых его старая гвардия получала бы хорошую военно-диверсионную практику, а не складывала головы под березовыми крестами. Нет, Рожковский никогда не был романтиком войны. Неожиданно даже для самого себя – Вдруг вернулся Штубер к воспоминаниям о майоре. Слова его не предназначались для Вартенбурга. Скорее всего, это были лишь размышления вслух. «Если бы меня спросили, кто он такой?» «Обычный тыловой мясник, зверствовавший к тому же в своих родных краях. Не спорю, такие люди нам тоже нужны». Но это не тот материал, из которого потом появляются настоящие коршуны фриденталя. Иное дело — Беркут. Но его у вас нет, и вы до сих пор не установили с ним контакт. Резко отреагировал Варатенбург. Зато есть сержант Кармарчук, которого почему-то торопитесь отправлять на тот свет». — Вам хотелось бы предъявить его Скорцени? — осклабился Штубер. — Понимаю. Экзотический трофей с Восточного фронта. Но даже если бы Крамарчук и согласился на сотрудничество, это явно не Беркут. Не романтик войны. Не спорю, парень он храбрый, но... — Вы что, действительно убеждены, что во Фриденталь... попадает исключительно романтики войны